Ионная буря. Словно смертоносная и всесокрушающая цунами, ионная буря шла сквозь планетные системы сектора, захлестнув которой она практически парализовала все движение в них. Единственной защитой от ее губительного воздействия могли быть только мощные компенсационные поля и озоновый слой планет. Корабли, застегнутые в открытом космосе, были обречены на гибель экипажа, Именно поэтому все старались спрятаться в уютных доках космических баз или на худой конец в тени планет, чтобы хоть как-то прикрыться от прямого воздействия. В системе H1465 все происходило по схожему сценарию. Небольшие корабли старательно прятались в доки, а большие либо уходили в прыжок, либо прятались за планеты. Дежурная смена поста наблюдения торговой базы, находящейся над планетой Тармаран, отдыхала душой и телом. Когда еще выпадет возможность напиться на работе? Ведь из-за ионной бури сенсорные комплексы практически не работают, а те, что работают, выдают такую чушь, что даже Искинг может просто сойти с ума. Ну вот, опять. Отвлекшись на очередной сигнал опасности, оператор увидел на экране, что хагданский корабль, который уже вторые сутки болтается на орбите, а теперь уходящий в тень планеты, словно раздвоился. И причем тень корабля имеет размеры и массу поболее, чем сам оригинал. Отмахнувшись от тревожных сигналов, оператор на всякий случай просто отключил искренню систему, чтобы тот не обрабатывал такой бред. Ну ведь полный бред же! Как корабль три километра длиной мог подниматься из атмосферы планеты? — Как? Это же просто невозможно. Хагданцы, конечно, строят хорошие корабли, но не настолько же. Хотя этот корабль хорош. Все операторы первые несколько часов после его прибытия любовались им. Почти три километра мощи, стремительные обводы, мерцающие силовые поля. Корабль прибыл с очередным торговым караваном с республики Хагдан. и теперь ждал на орбите свой экипаж. Отвлекшись на очередной тост напарника, оператор просто выбросил происходящее из головы. Дождавшись прибытия мулежа и начала ионной бури, Михалыч начал подъем найденыша на орбиту. Для полноценного сокрытия, даже от визуального обнаружения, управляющему Искенту мулежа был выдан маршрут движения и временные показатели. Таким образом, создавалось впечатление, что это всего лишь тень корабля, двигающегося по орбите. Мощнейшие гравитационные двигатели медленно поднимали тушу древнего линкора. На всю операцию по расчетам эскинта базы должно было уйти не меньше 12 часов, поэтому поднятие началось, едва наступили сумерки. Низкая облачность над только способствовала сокрытию происходящего. Хорошо, что я настоял на том, чтобы патриарх отсутствовал на базе в это время. С каким-то радостным оттенком промелькнуло на периферийных логических цепочках Семёныча. Не дай холодный космос, что-то пойдет не так. Падение такого предмета довольно сильно тряханёт базу. Ескин заметил за собой, что в последнее время он стал использовать все больше и больше фраз и слова патриарха». Поэтому лучше будет, чтобы живые члены клана были в безопасности. Операция шла как по нотам. Ровно через 12 часов два корабля, объединившись в связку, удалились в ближайший астероидный пояс. И по мере отдаления можно было заметить, что при захождении из парки под защиту астероидов на обшивку муляжа высыпали десятки дроидов-пауков, которые шустро принялись ее разбирать. Непогода бушевала в системе четыре с половиной недели. Потом постепенно стала утихать. Наконец-то заработали сенсорные комплексы, на которых тут же стали появляться отметки, выходящих из своих ухоронок кораблей. И корабль с идентификатором «Найденыш» тоже потихоньку выбрался из астероидного пояса и пополз к планете. Судя по дроидам, активно ведущим какие-то работы на корпусе, ему сильно досталось во время бури. Скорее всего, из-за неработающего сенсорного комплекса. Столкнулся с астероидом. Ремонтные работы шли полным ходом. Оператор поста наблюдения только покачал головой. Это же надо было додуматься загнать такой корабль в астероиды. Хорошо, что хоть и целел. Но, судя по активному ремонту, хозяина это не сильно напрягало. Но ему некогда было наблюдать за Хагданцем. В систему активно стали прибывать корабли. Он так и не обратил внимания, что очертания корабля неуловимо изменились, да и размер тоже. Ведь уходящий корабль был длиной 2 км 800 метров, а возвращался 3 км 500 метров. Управляющий из Кинтленкора при выходе корабля на стационарную орбиту планеты сразу же вышел на связь с Михалычем. Его рапорт был емок и содержателен. Ремонт корабля закончен на 76%. Корабль-копия разобран и складирован в трюмах найденыша. Обшивка корпуса десятислойным композитом с противолазерным покрытием поверх старой обшивки практически закончена. 93%. Хорошо, что заказали с запасом. Оборудование, снятое с копии, уже установлено на штатные места согласно основного проекта. Система жизнеобеспечения действует на 100%. Корабль готов принять принятию на борт членов экипажа. Михалыч был доволен, так как корабль фактически уже готов, и патриарху есть куда перебраться в случае чего. Артем получил сообщение об окончании периода ожидания, когда с хакданцем после передачи очередной партии кристаллов обсуждали вопрос отбытия с планеты. Небольшой поток кристаллов уже пошел и от других поисковиков. Поэтому как-то удерживать землянина на планете тот смысла не видел. Да и запасы кристаллов уже имелись. Получив от агента список контактов в республике Хагдан, парень пошел заниматься своими делами. На этот вечер у него уже были запланированы встречи со всеми агентами, с которыми он работал. Ведь за последние два месяца он успел запасти просто неприличный запас кристаллов, который избагрил им. Его личный счет пополнился на приличную сумму, а они смогут еще какое-то время отсылать мелкие партии товара своему руководству, создавая видимость работы. Все остались довольны. Также были довольны и его члены клана, ведь они скоро покинут эту опостырившую планету, и, кроме того, у них скоро будет пополнение в семейной ячейке, судя по хитрым взглядам ссоры. Хоть девушка-медик об этом и не догадывалась, подписывая договор. Правда, перед разрывом своих отношений с корпорацией «Нео она продала Артёму еще пару баз, торпедное оружие тяжелых кораблей и системы противодействия обе пятого ранга. После чего она информировала главную контору «Нео о нежелании продлевать контракт и подписала окончательный контракт с земляниным. Через пару недель, перевезя на борт основное свое имущество, Но, на всякий случай продлив аренду склада в городе, они, в конце концов, попали на борт корабля. Внешняя отделка корпуса корабля уже была закончена, и девушкам ничего другого не оставалось, как пока пораженно бродить по коридорам огромного корабля. Отсутствующая обшивка коридоров, висящие змеи кабелей, открытые трубопроводы — все это навевало грустные мысли о состоянии души хозяина корабля, Особенно после его слов «Ремонт — это состояние души». «Асура» сразу же умчалась в ангары для малой авиации, которые были укомплектованы под завязку шестью десятками тяжелых истребителей «Эриш» и сорока штурмовиками «Сафур». Эти новейшие малые корабли Республика Хагдан на продажу не поставляла. Поэтому у любого, кто мог бы попасть на борт корабля, сложилось бы впечатление о явной принадлежности корабля к регулярному флоту республики. Кроме того, во флот обеспечения входили многофункциональные корветы республики Хагдан и Луна. Эти блестящие призмы могли использоваться как боевые, с установками пульсаров, торпедами или ракетами, так и технические пульсары заменялись на манипуляторы. Ссора и Сертен ворвались в командный центр. Просто рубкой это помещение назвать язык не поворачивался. В нем спокойно могло разместиться от 30 до 40 человек, но из-за полной автоматизации для управления было достаточно двух-трех. Подключившись напрямую к эскинту отвечающему за сканирующие системы и системы обнаружения, они оба буквально в смысле выпали из жизни. Киллин продефилировала в медотсек, где и замерла при входе, открыв рот от удивления. Такого оборудования и в таких количествах она еще ни разу в своей жизни не видела. Начав осторожно поочередно тестировать капсулы, девушка все больше и больше запутывалась. И вопросы «Кто этот парень?» и «Чем мы будем заниматься?» уже безвылазно поселились в ее симпатичной головке. Артем же проследовал в апартаменты капитана и связался с Михалычем. Тот оставался на хозяйстве и должен был продолжать пополнять запасы кристаллов. Ведь Артём подсказал ему, как найти общий язык с сироткой, подсказал, как помогать ей охотиться, а в ответ та снабжает его кристаллами и резинками. Харокт оказалась очень понятливой и быстро привыкла работать с голограммой и десятком боевых дроидов, которые помогали ей и в ее выводку в процессе охоты. Еще более странного симбиоза Артем в своей жизни не видел. Сейчас все мысли парня были о полете на найденыша. Но он еще не совсем был готов к старту. Все полученные товары от агентов государств-сателлитов-содружества его клан срочно перевозил в трюмы корабля. Боевые модули и орудия тут же устанавливались на заранее подготовленные штатные места. Корабль становился все зубастее. Ведь орудийный поезд становился мощнее того, что был на проекте «Мулежа» раза в три. Это если учитывать тоннельные орудия и торпедные аппараты. Все одноразовые ракетные установки были установлены в специальные шахты, откуда автоматически подавались новые взамен пустых, которые сразу же отстреливались по мере опустошения. И если снаружи казалось, что корабль полностью готов, то внутри еще шли работы. И речь не идет об отделочных работах. Речь идет о черновых, прокладках силовых магистралей, устройстве коридоров и жилых секторов. Сора, Сертон и Асура сразу же включились в работу. А Артем продолжал работать на пополнение семейного бюджета. Сейчас стоял вопрос о том, что он получил все-таки полный отчет от Михалыча о модификациях Асуры и слегка даже ужаснуться. Это же просто какая-то боевая машина. Ему тут же захотелось заиметь себе десантную секцию из таких вот бойцов. Только желания должны совпадать с возможностями. А это просто невозможно. Хотя... Артем связался с представителем Арварской империи. Бнанга Знути ответил сразу же, словно ждал звонка. Пообщавшись, Артем узнал, что у империи постоянно идет перманентная война с конфедерацией, причем с переменным успехом. После чего поинтересовался... А не завалялись ли у них на складах мороженое модификанты? Сначала Арварец на какое-то время завис. Видимо, не понял, зачем это ему нужно. Но потом просто расхохотался. Немного пообщавшись, Артем согласился поменять партию кристаллов на пару сотен модифектантов Делусы в рабских ошейниках. И даже отдал часть платы вперед. Арварец с гордым видом умчался в империю, торопясь выполнить свою часть уговора. Они договорились встретиться в системе хаар так как именно там самый большой невольничий рынок, и только там белый Гуча мог чувствовать себя в безопасности. Гуча это на арварском белый еще не раб. Артем тоже был рад, ведь Бнанга Знути под протокол обещал, если Артем они удовлетворят мясом, то он расплатится артефактами древних. От такого он тоже бы не отказался сейчас он мотался словно заведенный на специально арендованном челноке потому что у самого на найдееныши не оказалось подобного сейчас он уже заканчивал изучать базы энергосистемы малых кораблей шестого ранга энергосистемы средних кораблей шестого ранга энергосистемы больших кораблей шестого ранга следующими на очереди были базы кинетическое оружие торпеды Ракеты. Все базы были также шестого ранга. Артем не собирался на себе экономить, а к тому же ему просто необходимо было все это знать и уметь. Сора сейчас набиралась знаний по уровню инженера. Сертон в медкапсуле под присмотром Килин, используя «Разгон» — специальный набор стимуляторов, позволяющий на короткое время ускорить изучение баз, учился на пилота. А Сора занималась размещением грузов. и тестированием оборудования, полученного от агента конфедерации Делос. Прошла еще неделя, Артем спешил установить и задействовать все виды вооружения, словно опасаясь, что именно оно и понадобится. И хотя у него дико квакала жаба, намекая на то, что в астероидном поясе есть ответы на некоторые вопросы, например, касаемо километрового челнока, парень не спешил проявлять свой интерес в том районе. Сейчас его больше интересовала информация о том, что Полутех никогда не покидал помещение своего магазина. Вы представляете себе такое? Хром поднял все самые ранние записи с камер наблюдения на его улице. Он ни разу не переступил порог дома. И сейчас, именно сейчас, очень сильно активизировались дроиды по всему городу. Артем использовал тактику со специальным вирусом Михайловича, который просто подчистил мозги сервисным дроидам Хрома, и теперь у него стало можно спокойно говорить. Как и подозревал Артем, в программных кодах дроидов оказались программы-паразиты, которые заставляли тех шпионить за хозяевами. Сейчас в курсе этого противостояния оказался и Самун Рианан, которому тоже очень не понравилось подобное состояние дел. Ведь, как оказалось, даже исконт его управления оказался взломан. Это его разозлило больше, чем все остальное. Главное, что давало парню спокойно заниматься своими делами, это отсутствие мири. Ведь, как оказалось, она все же была псионкой, и ей на какое-то время пришлось покинуть планету, так как у нее очень сильно нарушился баланс сил в организме.